Приехали в Ялты. Дача, чисто дворец, цветы, дерева. Не виданы никогда корика-гвоздика и лавровый лист. Прямо бери на кухню. Горы, глядеть страшно, татары там живут. А внизу море. Ну, синее рассинее. Синька вот разведена и конца нет. Потом всего я повидала. Да смотреть неохотах как без причал устали. свое то потеряли, на чужое чего смотреть. Будто нам испытание, теперь видите, как у Бога хорошо сотворено. И у вас было хорошо, а все вам мало, вот и жалейте. И вправду, барыня, турки не христи, а все у них есть. Я у турки жила, в Константинополе, за детьми ходила, и сказки им сказывала. все они разумели, Спать уложу, покрещу, они спят спокойно. Турочка молоденькая полюбила меня, оставляла жить у них. Главная она жена у турки была, кожами торговали. Закон у них такой, одна главная жена, а другие под ней покоряются. Уж они меня сладостями кормили, и розановые варенье, и пастила липучее, и семечки в меду, и винные ягоды, чего только душенька желает и всяк день пироги с бараниной на сале жарили, и рис миндальный, и ублажали прямо. И жалования прибавляли, так ценили, и турочки махненькие меня не отпускали, плакали. В баню меня свою водили, парилась я там. Как подумала, а Катечка-то как же, да что я, продажная какая, и не осталось. У своих жила, и жалованье не платили, а турки вон. Это уж в искушении мне было. Мне особо комнатку отвели в Крыму-то. за кошечка моря видно кораблики, А в саду и персики, и вабрикосы, абрикосы, и винограды. А жизнь наша черная-расчерная. Барыню я и не узнала. И стаяла, и счахла, былинка и былинка. Ходить уж слаба была. Все на креслах лежало, на террасах. И все цветы в вазах. Вся в цветах и лежала. И Катечку я не узнала, Задумчивая такая, с книжками все сидела. Это Анна Ивановна так оказала на нее, В разум приводила. Да что я вам скажу, барыня? Заплакала я от радости. Молиться Катечка моя стала, И Евангелие гляжу у ней на столике. А все Анна Ивановна. Она ей и про Васеньку поведала. А та его знает, Анна-то Ивановна. Уж так барыня обрадовалась, барина увидала. Оба заплакали, так ручка об ручку и сидели, первые-то деньки. А больные, друг дружки и тяжелы стали. Барин первое время выходил на террасы полежать. Тут он, а на другом краю барыня лежат и молчат, а я сижу и вижу. А жары, кузнечки там свои, крымские, по-своему кричат, цыкают, Погремушки словно в ушах. Цу-цу-цу-цу-цу-цу. И задремешь, забудешься. Цу-цу-цу-цу-цу-цу. Вздрогнешь. -цу -цу -цу -цу -цу. А они лежат в креслах, живые упокойники. А то жить бы жить, благодать такая. А тут неприятность нам. Небель опечатали в Москве. Портной Баринов опечатал. А то Аполит грозит. Суд по дыму. Мамашины пять тысяч давайте. Хотела Лисий ему солоб послать, барыня не дозволила. А уж он живой большевик. Писали нам железную дорогу себе требует, чего захотел. И еще грехи стали открываться. Барин пенсию своей какой-то давал, а тут перестал. Она судиться буду. Барыня стала кричать. Вот куда деньги у нас валились. Чуть говорит, и у барина боли сильней стали. Качается, охает, а все старое подымают. Не смиряются? Я молюсь. Умири их, Господи! Пошли, конец скорый, непостыдный. А меня в свидетели тянут. Всю я их жизнь видала. А она не знала, что барину помереть. Вот и начнет. А, смерти моей ждешь. Помру, сейчас и женишься на богачке. Но я тебе и в могиле не дам спокою. Он руками от нее, от боли кривится, «Дай мне спокой, гли последние мои дни!» А она свое. «Не представляй, известный ты актерщик! Женишься на подкаловой богачке, Она тебя ценит, хоть и дура она, и нос утиный. Он и закричит в голос. «Дай мне яду лучше, Господи!» Господа поминать уж стал. А потом жалко его ей станет, Дотянется до него, на грудь припадет, И давай рыдать. Анна Ивановна прямо мученица была. Схватится за голову. Ведь это живой ад, скажет. Не в себе. Бога у них нет. Про Бога им начнет. Они и задремлют. Утихомирятся. А то барыня с ней заспорит. И смерть на носу. А она все кипит. И не веры. А любили про чудеса послушать. Про исцеление. А Анна Ивановна все чудеса знала. Рассказывала им, как старец анженера с супругой от тигра остерег. встретить мол, тигру. Так они подивились. «А как же? Это уж всем известно, барыня, из клетки тигра ушла. Только-только вырвалась, никто и знать не знал. Старица говорит, вот вам иконка, молитесь в пути, и не тронет». Они ничего не поняли. «Кто не тронет-то? Ну, поехали». А дорога песками, жарынь, лошади притомились. Супруга и говорит инженеру. Теленок в хлебах как прыгает высоко. Пригляделись, видят тигра. Полосатая вся к нам прямо. И не поймут, как тут тигра взялась. Они иконку достали, держали, так вот, на тигру. Тигра допрыгала до них, поглядела, зевнула, как сиганет от них. И пошла поржам дальше, да дальше. Приехали они на станцию, а уж там телеграмму подали. Убегла тигра, троих сожрала. А смерти-то. Думать-то думала, а не готовилась, жить хотела. Бывало, вот начнет жаловаться, причитать. Хочу жить, молодая я, нянька, до да каких лет он живет? Завидовать мне стала А. «А я, калека, не хочу, тьфу, проклинаю! Почему с нами чудо не случается? Вранье все, Анна Ивановна, сама смерти боится!» А барин скоро и на террасы не стал проситься, а слаб. Стал себе шприц впускать, пузыречек у него стоял от боли. «Анна Ивановна мне сказала, можно бы для лучшего ухода в Москве оставить. А доктора подумали, лучше уж с не поживет. А сам-то он все просился» а спасти уж его нельзя. Как-то и говорит Анне Ивановне, я все знаю, друзья меня порадовать хотели. И написал в Москву. Получил письмо, а я комнату прибирала. Опустил руку так с письмом и губы так скривил горько и говорит, не оставляй няне Катечку, скоро она одна останется. Стала ему говорить, даст Господь еще и поживете, а он, нет, месяца не проживу. «Не оставляй Катечку и прости, няня, нас за все!» Заплакала я на них, а ночью я в комнатке спала рядом. А Анна Ивановна ушла к знакомым, и Катечки нет, на балу была для раненых. Барин застанул, слышу. Юбку накинула, вошла к ним, спрашиваю, не потереть ли им бачок мазью. «Очень боли, няня», — говорит, «колеса во мне с ножами». Все режут, рвут. Побудь со мной, легче будет. Страшно мне одному. Никогда не забуду. Ночь черная-черная к сентябрюш. Ветер с горы пошел, вой такой. Дерева шумят. Жуть прямо. Зажгла я лампу, села на кресло к ним. Дай мне руку, говорит, легче мне так. Я сейчас сон видал, маму покойную видал, будто я в гимназию поступил и мы с ней книжки новые пришли покупать и ранец. Так было хорошо. Я, говорит, все ранец гладил, кожей так пахнет, слышал. Так вот, потянул носом, нюхает, и сейчас слышу. Давно было. И так мне радостно было няня. А боль разбудила, все и открылось. Руку мне пожал ласково и шепчет, про себя будто «Ах, мама моя! Ах, жизнь моя!» Все, Дарьюшка, прошло. Я не поняла и говорю им, И, слава Богу, заснете, может. Нет, не боль, а все прошло, Жизнь прошла, яма одна осталась, И не было ничего, пылью все пролетело. Стала я его утешать. Не гневите Бога, Жили, барин, хорошо, нужды не знали, И Катечка у вас, сколько вам Господь всего дал. А вы лучше Богу помолитесь, попросите милости. Он поморщился, усы так поднялись, бороду уж ему обстригли и не брился. Давно страшный был, лицо с кулачок стало, узнать нельзя. Мне милости не будет, — говорит. Это ты, Дарюшка, счастливая, у тебя Бог есть. А у меня ничего, — я и молиться разучился. Яма у меня тут, — на грудь показал, — дай мне шприц, ножи режут. Впустил себе яду сонного. Стал просить «Расскажи чего, я и засну». А я все слова забыла. Стала Богородицу говорить, он и заснул. Только уснул, слышу «Ай-яй-яй!» Барыня кричит. Вскочила, побегла, а она в халатике в белом. Чисто смерть. На ковре сидит, а круг ее все письма расшвырены, розовые, голубые и в кулачке зажатые. Увидала меня, охнула, И ткнулась головой в письма. Я ее подымать, а она — глаза, как у сумасшедшей. Вот какой! Обманывал со шлюхами и с каретницей жил. Это вот чья дача-то, докторова, у него супруга из богатой семьи. Каретами торговали. С каретницей путался, к любовнице умирать послал. Тьфу! И давай по полу биться. Я ее уговариваю. В постелю вам надо... Вырвалась от меня, сгребла письма в охапку, побежала. Я ему прямо вы кричит. Перехватила ее, она меня в грудь исказилась вся. Я ей, барыня, милая. Ночь на дворе. Барин только уснули, измучились. Рвется от меня, бьется. Лугун в гроб вогнал. Катечку по миру пустил. И повалилась сразу, заслабела. А изо рту кровь хлестом. Весь халатик ее и на меня, и на шее у ней кровь. Я ее на спинку положила, не знаю, куда бежать. Побежала садовника будить, бегу к двери. Катечка мне навстречу с балу, в белом во всем, розаны на груди, а за ней двое молодчиков, офицера в повязочках. Она мне, чего у вас огня нет? Увидала, страшная я какая». А я растерзанная, и кровь на юбке крикнула, что случилось? Мамочка, папочка, я из перепукта, мамочка помирает. Она зашаталась в обморок. Те ее подхватили. Я им за доктором скорей. До утра с барней возились, подушки давали с воздухом. Через день померла, отмаялась, крови из нее выхлистало много.